Глава четвертая. Полевые маневры и бивуак. Еще новые друзья и приглашение поехать за город. Многие писатели проявляют не только неразумные, но и поистине постыдные нежелания отдавать должное тем источникам, из которых они черпают ценный материал. Нам такое нежелание чуждо.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 «Может ли быть что-нибудь восхитительнее?» — спросил он мистера Уинкли. «Нет, не может», — ответил этот джентльмен, только что освободившийся от низкорослого субъекта, который уже с четверть часа стоял у него на ногах. «Это поистине благородное и ослепительное зрелище», — сказал мистер Снотгресс, в чьей груди быстро разгоралась искра поэзии.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 стоявших на том самом месте, к которому он устремлялся. Мистер Пиквик, оценив благоприятный момент, быстро рванулся вперед, завладел своей собственностью, водрузил ее на голову и остановился, чтобы перевести дух. Не прошло и полминуты, как он услышал голос, нетерпеливо окликавший его по имени, и тотчас же узнал голос мистера Таппена, а подняв голову,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 «Освободи место на козлах для одного из этих джентльменов». «Ну, сэр, пожалуйте». И дородный джентльмен протянул руку и втащил в коляску сперва мистера Пиквика, а затем мистера Снотгресса. Мистер Уинкель влез на козлы, жирный парень, переваливаясь, скарабкался на тот же насест и мгновенно заснул. «Очень рад вас видеть, джентльмены», — сказал дородный джентльмен.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 и столько было приготовлений к пальбе, и так оглушительно прогремел залп, что воздух огласился женскими воплями. Юные мисс Уордль так перепугались, что мистер Трандль буквально вынужден был поддержать одну из них в экипаже, в то время как мистер Снотгресс поддерживал другую, а у сестры мистера Уордля нервическое возбуждение достигло столь ужасных размеров, что мистер Тапмен счел совершенно необходимым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 с готовностью согласился. «Эмили, дорогая моя», — покровительственно сказала пребывающая в девичестве тетушка. «Не говори так громко, милочка». «Ах, тетя!» «Тетка и этот старенький джентльмен разрешают себе все, а другим ничего», — шепнула мисс Изабель Уордль своей сестре Эмили. Молодые люди весело засмеялись, а старая попыталась скроить любезную мину, но это ей не удалось.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 «Я прекрасно знаю, что вы хотели сказать». «Что?» — осведомился мистер Тапман, который ровно ничего не хотел сказать. «Вы подумали о том, что Изабелла горбится». «Да, да, подумали». «Вы, мужчины, так наблюдательны». «Да, на горбится этого нельзя отрицать, и уж, конечно, ничто так не уродует молодых девушек, как эта привычка горбиться. Я и часто говорю, что пройдет несколько лет, и на нее страшно будет смотреть».